Клятая кобыла, куцая, кляча старый. Ох, Ой. Григорий Иванович, Ой. ну как же так? Давайте, я вам помогу. Ой. Сильно расшиблись. Ой. Поднимайтесь. Ой. Да. А, а вот и я, ваша. Давайте Ой. подсажу Ой. вот так. Ой. Ой, спасибо, Иван Петрович, спасибо. Ой. Ну, Григорий Иванович, приглашаю вас к себе.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 Амуромский уехал не прежде, как взяв с него честное слово на другой же день и с Алексеем Ивановичем приехать отобедать по-приятельски в Прилучино. Таким образом, порожда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости куцы и кобылки. Что это значит, папа? Отчего вы хромаете? А где же ваша лошадь? И чьи-то дрожки? Вот ж не угадаешь, my dear. Встретил сегодня у леса Берестова Иван Петровича. Они изволили охотиться. А лошадка моя возьми, да испугайся шума. Ну, понесла, конечно. Я упал. А Иван Петрович казался весьма любезен. Помог мне подняться. Ой, пригласил к себе позавтракать. Да и дрожки вот предоставил. И я его пригласил. Так что завтра у нас будут обедать Иван Петрович сын своим Алексеем Ивановичем. Что вы говорите? Берестовый отец и сын завтра у нас обедать? Ой, нет-нет, папа, как вам угодно, я ни за что не покажусь. Что ты, с ума сошла? Давно ли ты стал так застенчива? Или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романтический героиня? Полна, не дурачься. Нет, папа.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 Отец его подошел к ее ручке, и он с досадой ему последовал. Когда прикоснулся он к ее беленьким пальчикам, ему показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку с намерением выставленную обутой со всевозможным кокетством. Это помирило его несколько с остальным ее нарядом. Что касается добелила до сурьмы, то в простоте своего сердца, признаться он их с первого взгляда, и не заметил, да и после не подозревал. Григорий Иванович вспомнил свое обещание и старался не показать и виду удивления. Но его дочери казалась ему так забавно, что он едва мог удержаться. Не до смеху была чопорная англичанка. Она догадывалась, что сурьма и белила были похищены из ее комода, и погровой румянец досады пробивался сквозь искусственную белизну ее лица. Набросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другого времени всякие объяснения, притворялась, будто их не замечает.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 Гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам. «Что ты вздумал из дурачь, А знаешь ли что? Белил прав тебе пристали. Не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоем месте я бы стал белиться. Разумеется, не слишком, а слегка».